У нас было немногим более трех часов, и мы, сломя голову, помчались через страну наших грез со скоростью сравнимой разве что со скоростью погони в мультипликационном фильме. Кроме того, приходилось быть суровыми и многое уничтожать. Только самое ценное могло поместиться в большом ящичке, чтобы пылиться там да бог знает, какого далекого часа досуга. Когда и где доведётся его пережить, всё остальное было приговорено к гибели в корзине для бумаг. Скорый суд над собственной юностью. Что весомо? Что идёт в счёт? Что уничтожить? Что пощадить? Мы делали всё молчаливее за нашей странной работой. Часы шли, надо было спешить. Спешить убивать или укладывать в гроб собственную юность. Дважды нас прерывали. Первый раз пришла фрау Ландау и сказала, что приехала машина. Брата Франка сейчас повезут на операцию. Фрау Ландау вместе с мужем поедут в клинику. Если Франк хочет попрощаться, то сейчас самое время. "Да", ответил Франк. Странное прощание. Один брат отправлялся на операционный стол, другой в изгнание. Извини я на минуту, сказал Франк и вышел вслед за своей мамой. Он отсутствовал ровно 5 минут. Спустя час нас прервали ещё раз. В доме не было никого, кроме нас и горничной. Мы услышали отдалённый звонок в дверь. Потом к нам постучалась горничная и сказала: что пришли два штурмовика. Это были толстые, неуклюжие парни в походных сапогах, коричневых рубашках и бриджах, не эссесовские акулы. Скорее ребята вроде тех, что привозят вам из магазина ящик пива и получив чаевые, берут под козырёк, буркнув грубовато смущённое спасибо. Новое положение и задание были для них явно непривычны. и чтобы скрыть растерянность, они изо всех сил подчеркивали свою выправку. «Хайль Гитлер!» — рявкнули они хором. Пауза. Вслед за тем один штурмовик, тот, что по всем признакам был поглавнее, спросил. «Вы доктор Ландау?» «Нет», — отвечал Франк, — «я его сын». «А вы?» «А я друг господина Ландау». сказал я: "Где ваш отец?" Допытывались о Нью-Франке. "С моим братом в клинике", ответил Франк. Он говорил очень сдержанно, берёг слова. "Что он там делает?" "Моему брату срочно требуется операция". "Тогда другое дело", штурмовик удовлетворённо кивнул. "А ну-ка, покажите нам приёмную". "Прошу". сказал Франк и распахнул двери. Оба протопопали в приёмную, пустую, белую и прибранную, штормовики строго и опасливо изучающе оглядели сверкающие медицинские инструменты. Кто-нибудь был здесь сегодня? спросил предводитель. Нет, ответил Франк. Тогда другое дело, повторил главный Кажется, это была его любимая присказка. Тогда покажите нам другие помещения. И он с напарником, с тучасопогами, прошёл по всем комнатам, бросая вокруг недоверчивые, испытующие взгляды, словно судебный исполнитель, высматривающий, на что из имущество наложить арест. Значит, сегодня никого нет. Наконец спросил он, и после того, как Франк это подтвердил, в третий раз повторил: "Тогда другое дело". Мы стояли у входной двери, штурмовики мялись, как будто понимали, что должны предпринять что-то ещё, но совершенно не знают что. Спустя некоторое время они, прервав общее молчание, оглушительно гаркнули: "Хайль Гитлер!" и затопали вниз по лестнице. Мы закрыли за ними дверь и молча вернулись к нашему занятию. Время бежало. Под конец мы уже не вникали в подробности. Целые пачки писем непросмотренными отправлялись в корзину для бумаг. Наверное, мы куда отчётливее, чем час назад, почувствовали, насколько основательно разрушена наша юность, насколько она теперь стала недействительной. Что уж тут жалеть об остатках. Почему бы и их не разрушить? Пожалуйста. 5 часов. Мы завязали ящик с бумагами и осмотрели результаты своих разрушительных занятий. Вещи я сложу ночью, сказал Фрэнк. Потом он позвонил в клинику, а я Чарли. Затем он сказал горничной, что уходит. Родители знают о твоей помовке. Нет. На сегодня с них и так хватит. Пусть все идет, как идет. На газетном щите висел свежий номер «Атаки» с бодрящим заголовком «Знак бури». Примечание. «Атака. Нацистская газета. Основана Геббельсом в 1927 году. Девиз на первой странице «Девиз». Да здравствует угнетённая долой эксплуататоров. Считалась едва ли не личной газетой Геббельса, хотя он никогда не был её главным редактором, выходила до 1945 года. Знак бури, статья Геббельса. Конец примечания. Мы сели в электричку и из восточных предместй Берлина поехали через весь город на запад. В вагоне у нас впервые было достаточно времени, чтобы поговорить, но разумного, связанного разговора так и не получилось. Слишком много людей входило и выходило, рассаживалось рядом с нами, и ни об одном из этих людей мы не знали, не враг ли он нам. Кроме того, надо было обдумать те вещи, на которых нам пришлось прерваться. Разного рода поручения и просьбы – Планы Франка были ещё очень неясны. В Швейцарии он рассчитывал стать доктором права, учиться и жить на 200 марок в месяц. Тогда ещё можно было посылать за границу 200 марок ежемесячно. В Швейцарии у Франка был какой-то богатый дядьушка. Наверное, он смог бы помочь хоть чем-то. Но сначала выехать. После всего, что случилось, Скоро, боюсь, перестанут выпускать. Действительно. В тот же день уже был приготовлен коктейль, который, правда, пока поставили на лёд, а выпили спустя 5 лет. На вокзале в Анзе нас встретила девушка Франка Элен, ни слова не говоря, она протянула нам газету. Первое, что мы увидели, была заметка: "Вводится выездная виза". Обоснование было всё то же: необходимость пресечения клеветнических слухов об ужасах, творящихся в Германии. Ясное дело. Чёрт, сказал Франк. Похоже, мы в западне. И Элен, хорошо воспитанная, прекрасно владеющая собой маленькая дама, молча сжала кулаки и погрозила небу. Жасть естественный на сцене или на картине в музее, но для хорошо одетой молодой дамы на берлинском пригородном вокзале он был совсем необычен. Наверное, распоряжение не сразу вступит в силу, предположил я. Какая разница, заметил Франк. Теперь нам в самом деле нужно спешить. Может быть, всё-таки повезёт, если же нет, «Тан-пи!» Примечание «тан-пи!» «Тем хуже!» Французский «Конец примечания!» Мы молча шли мимо загородных вилл, мимо садов. Здесь было тихо. Нигде ни следа всего того, что случилось в этот день. Ни одного разбитого стекла. Ни одной испакощенной витрины. Эллен сцепилась в руку Франка. Я нёс ящик с бумагами, в котором было всё наследство моего друга. Смеркалось, начинал моросить мелкой тёплой дождичек. Я почувствовал лёгкое отупение. Все вещи будто расплывались, теряли свои чертания из-за глубокого чувства нереальности всего происходящего. Конечно, в этом было нечто угрожающее. Мы слишком глубоко и внезапно ощутили в самом центре невозможноного. чтобы понимать, есть ли у него вообще границы. Если бы завтра объявили, что неизвестно за какие преступления все евреи будут арестованы или должны покончить жизнь самоубийством, никто из нас не удивился бы. Тогда другое дело. Удовлетворённо сказали бы штурмовики, узнав, что все евреи покончили с собой. Улицы выглядели бы как обычно. Тогда другое дело. И бизнес as usual. Вилла, приветливые сады, весенний ветерок и мелкий тёплый дождичек. Я вздрогнул. Мы пришли, и я вдруг почувствовал неловкость, осознав, что я здесь чужак, что у меня нет никаких оснований быть здесь, но не стоило беспокоиться. В доме было так много людей, что на меня не обратили внимания. Снаружи дом выглядел респектабельным, невозмутимо молчаливым. Внутри же всё напоминало лагерь беженцев, который хочет казаться беззаботным светским обществом за чайным столом. В больших красивых гостиных и залах сидело и стояло человек 20. Гости, молодые друзья дома. Они и прежде сюда приходили довольно часто, но сегодня собрались все. чтобы вот тут, где прежде наслаждались беседой, музыкой, найти помощь и утешение. Между тем каждый из них сталкивался с заботами и нервной возбуждённостью других, так что при всей воспитанности и вежливости гостей и хозяев, в доме царила атмосфера неописуемой тихой паники. Передавались чашки с чаем, помешивался сахар, Пожалуйста. Будьте добры. Спасибо. Благодарю вас. Всё это звучало не громче, чем журчание светской беседы, но в то же время так, что я не удивился бы, если бы её внезапно прервал отчаянный крик. С одним из гостей я был шапочно знаком, как и я он был референдарием. Он пришёл попросить Элен о бадолжении. Ему надо было перевести письмо в Брюссель адвокату, с которым работал. Оно здесь. И мой шапочный приятель вытащил записку из нагрудного кармана. От этой записки теперь зависела его жизнь. Хорошо. Давайте его сюда, сказала Эллен и принялась что-то вписывать карандашом. Но тут её кто-то позвал. Ещё кому-то понадобилась её помощь, а потом она вернулась. и вновь взялась за перевод. Тут ее о чем-то попросила мама. В очередной раз, принявшись за перевод письма, Эллен вдруг забормотала. — Референдарий. — Как будет по-французски референдарий? Внезапно она сорвалась. — Не сердитесь, я не могу. — Сегодня не могу. — Сейчас не могу, простите. — Пожалуйста, не утруждайте себя, — вежливо отвечал несчастный Эллен. Это шёл прочь с потухшим взглядом. Отец Элен, толстый и дружелюбный господин, с приветливой улыбкой хлебосольного хозяина, весёлыми шуточками безуспешно пытался переломить общее паническое настроение. Мать Элен в уголке обсуждала с Фрэнком и ещё несколькими гостями газетное сообщение о визовом режиме. Я присоединился к этой группе. если бы, по крайней мере, знать, когда он вступит в силу, — сказал один из гостей. — Разве об этом не написано? — удивлялся другой. — Нет, ничего. Вот, пожалуйста, посмотрите. И мать Аллен протянула уже изрядно обтрепавшийся газетный листок. — Нужно позвонить в полицай-президиум, — предложил я. — И выдать себя с головой, — подхватил кто-то. Можно назваться чужим именем, пожал я плечами. Если хотите, я охотно это сделаю. О! Вы в самом деле можете позвонить, воскликнула мать Элен, и всё общее облегчение было таким, словно я оказал всем невесть какую великую услугу. Только, пожалуйста. Пожалуйста, взмолилась хозяйка дома, не с нашего аппарата. И я заметил, насколько тонка оболочка её сдержанности, насколько близка она под демонстрируя моей всем вежливой улыбкой к истерическому воплю. Если вы хотите оказать нам такую любезность, за углом на улице стоит телефон-автомат. Подождите, у вас есть мелочь. Между тем к нам подошёл отец Элен и отвёл в сторону Франка. Элен сказала мне, о чём вы хотели со мной поговорить. Что ж, обойдёмся без излишних формальностей. Они направились в комнату отца Элен, а я вышел на улицу в поисках телефонной будки. Я назвался чужим именем, настолько заразительно было общее настроение. Дозваниваться пришлось довольно долго. В полицейском президиуме меня долго переключали с одного телефона на другой. Наконец я попал к тому, кто знал точный ответ. Распоряжение вступало в силу со вторника. «Благодарю вас», — сказал я и с огромным облегчением повесил трубку. Но когда я вернулся в дом к Эллен, комната, из которой я уходил, была почти пуста. Остался только один очень старый человек. Наверное, он и раньше тихо и незаметно сидел в этой комнате. Вероятнее всего, это был чей-то дедушка. Он походил на тех старых евреев, которых любил писать Рембрандт. Примечание. Рембрандт Харменс ван Рейн, 1606-1669 годы. Голландский художник в последние годы жизни сблизился с христианскими сектанттами, соцениянами и менонитами. и евреями. Переселился в еврейский квартал. Его другом стал видный еврейский теолог и общественный деятель, основатель первой еврейской типографии в Голландии, изгнанный из Испании Менаша Бен Израиль, 1604-1657 годы. В 1655 году Менаша ездил в Англию и добился от Кромвеля Отмена указа Эдуарда I об изгнании евреев. 1290 год. Из Англии благодаря мне нашей в Лондоне была построена первая синагога. Некоторые биографы Рембрандта полагают, что дочь мне наша была любовницей художника, и именно её он изобразил на своём знаменитом и таинственном полотне Еврейская невеста. Рембрандт написал портрет старого менаша Бен-Исраэля. Кроме того, оставил очень много портретов еврейских стариков и старух, обитателей еврейского квартала в Амстердаме. Конец примечания. Острая, редкая бородка, лицо изборождённое морщинами. Старик сидел в кресле и очень спокойно курил трубку, должно быть, размышляя. Гости по всей видимости разошлись по другим комнатам просторного дома. Я хотел было спросить об этом старика, но он опередил меня и заговорил сам, подняв на меня свои маленькие, глубокие и ясные глаза. Вы ведь не еврей, спросил он. И после того, как я объяснил, что пришёл сюда со своим еврейским другом, старик ответил с огромной важностью: Это хорошо, что вы не бросаете своего друга. Я несколько смешался, но как же я был удивлён, когда услышал продолжение. Кроме всего прочего, с вашей стороны это очень разумно. "Вы это, казалось, он наслаждался моей растерянностью, деловито посасывая трубочку, он наконец пояснил. Евреи это переживут. Не верите? О, не беспокойтесь, они выживут". Он говорил старческим, надтреснутым, но всё ещё сильным голосом. Уже были те, кто хотел истребить евреев, евреи всё пережили. Они и это переживут и будут это помнить. Вы слышали о Новоходаносоре? Примечание. Новоходаносор, второй, около 634-562 годы до нашей эры, царь Нововавилонского царства в 586 году до нашей эры захватил и сжёг Иерусалим. Разрушил храм Соломона. Уцелевшие жители Иудеи были угнаны в рабство. Согласно Библии, в старости Навуходоносор сошёл с ума, вообразил себя быком, ходил на четвереньках и ел траву. Любопытно, что Адольф Гитлер Был вегетарианцем. Конец примечания. В библейском навуходоносоре недоверчиво уточнил я. "Том самым", подтвердил старик и снова посмотрел на меня маленькими ясными глазами, в которых промелькивали насмешливые огоньки. Он хотел истребить евреев, и он был великий человек, не то что этот ваш Гитлер. и его империя была больше и могущественнее германского рейха, и евреи были тогда моложе, моложе и слабее. У них тогда мало что было в прошлом. А он был великий человек, царь Навуходоносор, и умный человек, и жестокий человек. Старик говорил медленно, будто проповедовал. Он наслаждался своей речью, не прекращал курить, делая длинные затяжки и выпуская дым чуть ли не после каждого слова. Я вежливо его слушал. Но у него ничего не получилось. Да ничегошеньки не получилось у царя Навоходаносора, продолжал он. При всей его власти, со всем его могуществом, умом и жестокостью, ни черта у него не получилось. Он так забыт, что вы чуть не рассмеялись, когда я его назвал. Только евреи помнят о нём, потому что евреи живут и будут жить. Да, евреи живёхоньки. И тут приходит господин Гитлер и снова хочет их уничтожить. Так это у него тоже не получится. У вашего господина Гитлера. Не верите? Я надеюсь, что вы окажетесь правы, осторожно ответил я. Хочу вам кое-что открыть, сказал он. Маленький трюк. Трюк, господин, если позволите. Все, кто преследует евреев, терпят неудачу. Как так? Почему? Откуда мне знать? Но это так. Покуда я рылся в памяти, разыскивая исторические примеры и контрпримеры, старик снова принялся рассказывать: "Посмотрите на царя Новоходоносора. Он был великий человек в своё время. Царь царей, великий, великий человек. Однако в старости он сошёл с ума, встал на четвереньки и отправился на луг жевать траву. Да, он жевал траву, будто корова". Старик умолк. Некоторое время он молча попыхивал трубкой, потом вдруг заулыбался, и даже глаза у него молодо заблестели, словно его согрела весёлая, очень приятная мысль. "Наверное", сказал он, "даже наверняка, господин Гитлер когда-нибудь тоже встанет на четвереньки и будет жевать траву как корова. Вы молоды, и вы это увидите". А я нет. Внезапно он неудержимо и весело расхохотался. Странный, беззвучный хохот сотрясал всё его тело, так что он поперхнулся табачным дымом и закашлялся. Но тут приоткрытую дверь заглянула хозяйка дома. "Ну что?" с нетерпением спросила она. Я порадовал её хорошей новостью. и получил в ответ несколько преувеличенную благодарность. А теперь вам нужно выпить бокал вина за счастье молодой пары, сказала мать Элен и потянула меня за собой. Вы ведь уже всё знаете. Прежде чем выйти, я поклонился старику, и он, несмотря на всё своё радостное возбуждение, в ответ кивнул с большой важностью. В другой комнате стояли с бокалами вина в руках все без пяти минут беженцы, поневоле ставшие гостями на помовке, и с весьма озабоченными лицами пили за Франко и Эллен, которые были тут же и принимали поздравления. Они не выглядели ни счастливыми, ни несчастными. То была странная помовка. Мою новость, что в течение двух дней разрешалось бегство из страны, восприняли как подарок к помолвке. Многие забеспокоились и заговорили об эмиграции. Полчаса спустя я снова ехал с Франком в пригородном поезде. Уже была ночь, дождь лил вовсю. Вагон был пуст. Казалось, что вот теперь-то, впервые за целый день, мы сможем поговорить, но мы молчали. Внезапно он спросил: Что ты думаешь обо всём этом? Ты ведь ещё ничего толком не сказал. Я правильно поступил? Не знаю, ответил я. В любом случае правильно, что завтра ты уезжаешь. Я бы и сам хотел уехать, да пока не могу. Я должен был расставить все точки над и. сказал он так, словно бы я упрекнул его в чём-то. Ты же понимаешь, Я не могу уезжать с запутанными недоустроенными делами. А теперь я помолвлен с Элен, она едет со мной. С Ханни покончено, все точки над и расставлены. Я кивнул. Сам-то ты доволен? Не знаю. Спустя некоторое время он засмеялся. Наверное, всё это жуткая глупость. Не знаю. Повторил он. Всё произошло слишком быстро. Ты увидишься с Ханни? спросил я. Да, кивнул он, и внезапно с огромной теплотой добавил, положив мне руку на плечо. Можешь оказать мне в самом деле большую услугу? В ближайшие дни позвони Ханни и попытайся чем-нибудь утешить её. И Продолжил он и сделался таким человечным, теплым, каким не был давно, а уж тем более не был в этот день. И хоть чем-нибудь помоги ей с ее паспортными делами. У нее нет паспорта. В самом деле чудовищная нелепость, но у нее нет гражданства. Она родилась в городке, который тогда был венгерским, а теперь он находится в Чехословакии. Примечание В Венгрии и Чехии и, и Словакии были до 1919 года частями федеративной Австро-Венгерской империи. После Первой мировой войны, в соответствии с мирными послевоенными соглашениями, были установлены новые границы новых государств, образовавшихся из прежней Австро-Венгерской империи. Конец примечания. Её отец умер в 20-м И никто не знает, успел он получить хоть какое-то гражданство или нет. И теперь ни Венгрия, ни Чехословакия не хотят выдавать Ханни паспорт. Паршивая история. Конечно, сказал я. Я посмотрю, что тут можно сделать. Но вот насчёт утешить, хмм, ну, да, повторил Франк и печально усмехнулся. Насчёт утешить это, конечно, тяжело. Некоторое время мы молчали, и поезд мчал нас сквозь ночь и дождь. Внезапно Франк сказал: "Наверное, всё было бы теперь совсем по-другому, если бы у Ханни был паспорт". Мы вышли на вокзале за зоологический сад. Впервые улицы свидетельствовали: в Германии революция. Свидетельство это было, впрочем, весьма мрачного свойства. Светлое, сияющее по ночам кварталы развлечений сейчас были темны, мертвы и пустынны, такими их ещё никогда не видели. Мы стояли перед занятой телефонной будкой. Фрэнк спешил и нервничал. Он обещал позвонить Ханни гораздо раньше. "Теперь Ханни", задумчиво сказал он. "Потом отец, а потом собраться". Ты мне очень помог. Спасибо тебе. Счастливого пути, ответил я. Главное, продержись эту ночь, завтра всё будет позади. Завтра ты уже будешь далеко отсюда. И только в этот момент я окончательно осознал, что мы прощаемся. Наверное, надо было сказать ещё что-нибудь, но было уже слишком поздно. Телефонная будка освободилась, мы пожали друг другу руки и сказали: अझ